У меня был сын, маленький сын. Золото Нив, небесная Синь и красные маки в зеленых полях отражались в веселых его глазах. Цвета спелого колоса были у мальчика волосы. Он в кроватке сидит, хлопочет, ручки тянутся к солнцу, достать его хочет. «Погоди, мой сынок», — пела мальчику я, — «Подрастешь, вся вселенная будет твоя». Я читала о том, как взрывом бомбы сын был убит, как родился второй, которого мать поклялась в этот раз не отдать войне, призывая к тому и других. Услышала захватывающую дух тишину, воцарившуюся в зале. Мне бурно аплодировали». Вызывали много раз. Что-то было сброшено, отдано, а забытое чувство высоты и полета куда-то еще несло. У выхода со сцены Дмитрий меня задержал. Его глухой голос, взгляд, многое сказали сами за себя, и я, наверное, ждала слов подобных тем, что услышала. «Сколько в вас сценического темперамента, сколько огня!» «В день рождения Сени е р у х и м о в и ч а я на почте отправляла ему телеграмму». «Кому пишете?» — шепотом спросила меня соседка по дому, оказавшаяся рядом. «Вход в квартиру у нас с ней был разный, а стена между комнатами общая. Я считала ее вполне своей, своему товарищу в ссылку». Поджав губы, она выразительно опустила глаза — но тут же подняла их и указала мне взглядом на дверь. Обождав я, вышла за ней на крыльцо поселковой почты. «Прекратите переписку с ссыльными друзьями». «Почему?» «Вы же умный человек. Немедленно п о р в и т е с ними. Послушайте меня». С чувством исполненного долга она сошла с крыльца. Дописав и отправив телеграмму в далекую новосибирскую деревню, я еще долго сидела на почте, не хотелось никуда идти, домой тоже. Это было явным предупреждением. Чего? Чему? Душа налилась изведанной мутью дурного предчувствия. Из амбулатории все ушли. Я сидела в одном из освободившихся после врачебного приема кабинетов. Как медстатистик, кем теперь работала я, заканчивала годовой отчет по лечь объединению. Неожиданно открылась дверь. Прежде чем я осознала, кто этот вошедший в кабинет человек, сердце схватило клещами. Ежедневно, проходя мимо одного из домов поселка, я видела, как он в галифе... нижней белой рубашки, то колол дрова, то складывал их в штабеля или в форме гебиста, закрывал за собою калитку, идя на работу. «Арест? Он по-хозяйски отодвинул стул и сел против меня. Завтра в восемь часов вам надлежит явиться в РО МГБ. Пока без вещей, об этом никто не должен знать». Его уже давно не было, а я никоим образом не могла справиться с собой. Страх, отстоявшийся, ядовитый, заполнил меня всю. Я ничего так панически не боялась, как вызова в МГБ. «Боялась» — не то слово. Теряла способность что-либо соображать. Все несчастья, все ужасы жизни исходили от МГБ. Папин арест, беды семьи, вызовы подруг с вопросами обо мне, собственный арест, вызов к о л ю ш к и повторные аресты и судьбы друзей. Про себя-то я отлично знала. При всем пережитом тот самый, самый лагерный ужас — окровавленные трупы беглецов, опозоренные женские тела, меня обошел. И хотя это был еще не арест, сейчас, когда явился поселковый гибист, сказав завтра в восемь, пока без вещей, он этот ужас меня настиг и пригвоздил. Вот оно, то, чего я так боялась, будут бить, бить будут душу, и на этот раз добьют». пришли за ней за душой, за тем, что им не подвластно